И прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. А я буду из окна следить за ним и чувствовать, точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце. Простите меня. Все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы уславших меня сюда из Петербурга, все это было неправдой.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 и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце моё не участвует в ней. Мечутся передо мной какие-то люди, говорят какие-то слова. И сама я что-то делаю, что-то говорю. Но не люди, ни слова не затрагивают моей души. И мне минутами кажется, что всё это происходит где-то в страшном отдалении от меня. Точно в книге или на картине –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 И я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природы я уж не знаю кто, дав человеку почти божественный ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки — неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего.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 Бледный, крепко притиснув руки к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание. И почему-то в то же самое время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывала настроение, похожее на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе «Это неправда, это сон».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 Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы? Темнокарминную и чайную. Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты теперь хочешь сделать то же самое. Но ты вовремя остановился. И как я тебе за это благодарна, милый».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 «Нет, нам все равно не помогло бы и храброе доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавилось длинным вздохом. А помните, как мы с вами с утра до вечера были пьяны без вина, одной нашей любовью и радостью существования?» Внизу, в море, около камней, показалась лодка. Большой белый стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и подымаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должно быть иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодию вальса. Ты тоже следил глазами за парусом и, не отрываясь от него, произнес мечтательно. Хорошо бы теперь сесть в такую шлюпку.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 устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и что всего ужаснее, постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым. Прощайте. Сгречая, я и не заметила, как перешла в письме «ты». Я уверена, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорблённого самолюбия, вы согласитесь со мной и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд. Сейчас в дверь вошёл швейцар и прозвонил первый звонок. Но теперь я уже уверена, что устаю от искушения и не выскочу из вагона. И всё-таки наша короткая встреча Уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомы ли вам это чудное стихотворение Пушкина? Цветы осенние милей, роскошных первенцев полей. Так иногда разлуки час, живее самого свидания. Да, дорогой мой, именно осенние цветы.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 Стоишь бывало в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах и тоскуешь. Всё есть в этой тоске. И сожаление о быстром промелькнувшем лете, и ожидание холодной зимы со снегами и своим в печных трубах, и грусть по своему собственному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 Ваши умные, красивые глаза. Рассказ Александра Куприна «Осенние цветы» читала артистка Татьяна Михалевкина, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цибенко, режиссер Светлана Каренникова.